Глава восьмая. Что читаешь? Чехова. Зачем? Смешно. Много смеешься. Ты бы лучше журнал вожатый почитала. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Утром, прекрасно выспавшись, на своей восхитительной кровати с расшитым золотыми павлинами-балдахином, я сидела на террасе с чашкой кофе и внимательно изучала полученное вчера приглашение. Написанное от руки изящным, слегка старомодным почерком на четвертушке прекрасной бумаги, оно словно ненавязчиво намекало получателю, что игнорировать его — предел невоспитанности. Меня любезно информировали о том, что литературный клуб Блайсбери приглашает мисс Маргарет Стюарт в субботу, 20 июня 1964 года, на свое очередное заседание, посвященное, помимо всего прочего, обсуждению предстоящего литературного карнавала. Явиться мне следовало в полдень по адресу Гарфилд Road, дом 11. «Эх, хорошо бы еще понимать, где эта улица находится и сколько времени мне нужно, чтобы туда добраться». Магия, видимо, обидевшись на меня за то, что я так нелестно отозвалась об объекте ее нежных чувств, никаких подсказок мне не давала. «Значит, придется как-то справляться самой, а с Маргарет потом провести воспитательную работу. Мы же теперь одно целое, так что должны помогать друг другу, а не дуться и не обижаться». «Интересно, а какой в Блайсбери есть общественный транспорт?» «Я точно помнила, что есть автобус, идущий прямо на центральную площадь. Иногда, когда погода была совсем плохой, я пользовалась им, чтобы добраться на работу. Такси точно есть, так как и в новостях, и в кумушках я видела соответствующие рекламные объявления. Наверное, как раз этот вариант будет для меня наиболее удобным. Автобус-то есть» но остановку еще найти надо. А так проедусь, заодно прикину расстояние до работы, чтобы в понедельник не опоздать. Приняв это судьбоносное решение, я прихватила газету и направилась в гостиную, где на столике приютился винтажный телефонный аппарат, но на полпути резко затормозила и быстрым шагом вышла на улицу. Повертев головой, заметила табличку с названием улицы и, придав себе беззаботный вид, дошла до нее. Ага, Вестминстер стрит девятнадцать, Скромненький со вкусом, но хоть буду знать теперь собственный адрес. Выяснив этот принципиальный вопрос, я вернулась в гостиную и, подсматривая в газету, набрала указанный в объявлении номер. Вопреки моим опасениям, дальше все прошло спокойно и буднично. Девушка-оператор приняла у меня заказ, уточнив адрес и сообщила, что в половине 12 машина будет возле моего дома. Стоимость поездки тоже была озвучена сразу, так что я имела возможность приготовить деньги заранее, а не рыться в кошельке в последний момент». Как же было все-таки удобно в прошлой жизни? Заказал машину через Uber, деньги с карты списали автоматически, и никакой тебе головной боли. Но придется привыкать к новым реалиям. Возвращаясь на террасу, я остановилась перед овальным зеркалом, висевшим в гостиной, и задумчиво прикоснулась кончиками пальцев к отражению. Какая-то мысль не оформившаяся до конца, мешала мне сосредоточиться, словно далеко жужжащий комар, который вроде как и не мешает, но в то же время ужасно раздражает. И вдруг я поняла, что это. Мэгги постепенно исчезала, словно растворяясь в моей личности, постепенно уходя куда-то туда, далеко, на иную грань бытия. Она старалась из последних сил приободрить меня и внушить, что все будет хорошо, — Потом я почувствовала, как у меня резко закружилась голова, словно от недостатка кислорода. Затем меня швырнуло сначала в жар, потом в холод, а затем, затем наступила внутренняя тишина. Мэгги Стюарт, славная, слегка наивная и чрезвычайно жизнерадостная девушка, окончательно ушла. Зато теперь вся память Мэгги была моей, не фрагментарно, а полновесными красочными картинками». На глазах выступили слезы. Так как за прошедшее короткое время я успела привыкнуть, что нас двое, что в крайнем случае Мэгги подскажет и поможет. Теперь же я осталась одна, и единственное, что я могу сделать, это прожить нашу с Мэгги общую жизнь так, чтобы, как говорится, не было мучительно больно. Сморгнув слезы, я через силу улыбнулась девушке в зеркале и отправилась на террасу допивать давно остывший кофе. Меланхолично понюхав, ставший совершенно непривлекательным напиток, я дошла до кухни и поставила на плиту чайник. Молотого кофе уже не осталось, и заниматься этим сейчас было некогда, поэтому я, поморщившись, сделала себе растворимый щедро плюхнув в него сливок. Две бутылки побольше и поменьше я обнаружила утром на крыльце, значит, Мел не забыл про меня и привез обещанное. Прочим, как я теперь знала, взять тётушки Сали всегда отличался обязательностью и дотошностью. Выпив кофе, я сполоснула чашку и направилась в гардеробную, чтобы выбрать подходящий наряд для похода в литературный клуб. Учитывая то, какая консервативная публика там собиралась, я остановила свой выбор на длинной юбке глубокого шоколадного цвета из материала, напоминавшего очень плотный шелк, и скромные, но элегантные блузки бежевого цвета с пышным кружевным жабо. В качестве аксессуаров подошли тонкие перчатки, широкий кожаный ремень и очаровательная фетровая шляпка с коричневыми перышками неизвестной птички. Прихватив конверт с листовкой и свернутую в трубочку афишу, я глубоко вздохнула и мысленно, перекрестившись, шагнула за дверь. Буквально через пару минут возле меня остановилась машина с привычными черно жёлтыми шашечками. «Мисс Маргарет!» — радостно поприветствовал меня водитель, молодой парень примерно моих лет. «Решили в центр прогуляться?» «Да, Джон!» Улыбнулась я ему, выудив из памяти сведения, что это сын садовника мистера Попперта, того самого, в чьем ведении находились городской сад и клумбы, украшавшие центральную площадь. Джон помогал отцу, а в остальное время подрабатывал в такси. Как отец не болеет? Слава Всевышнему, здоров и по-прежнему гоняет нас, как в детстве. Джон сверкнул улыбкой, по которой сразу было видно, «Отца он искренне любит». «Вы на работу?» «Нет, отвези меня, пожалуйста, к литературному клубу на Гарфилд Роуд». «А вы-то там что забыли, мисс Маргарет?» изумился водитель, трогаясь с места и сигналом клаксона, прогоняя с пути двух толстых котов, решивших перейти дорогу именно здесь и именно сейчас. «Там же только эти зануды собираются. Это весь Блайсбери знает». «Шелли, она там иногда прислуживает, говорила, что они уже лет пять читают одну и ту же книгу. Неужто и вас в свою веру обратили?» «Нет-нет», — я замахала руками. «Они пригласили меня, чтобы я рассказала о предстоящем карнавале, и даже предложили повесить у себя одну афишу, то есть мой визит — это, так сказать, разовая акция». «Ну и хорошо». На полном серьезе кивнул Джон. «Кстати, идея с карнавалом просто шикарная. У меня половина знакомых собирается участвовать, только опасаются, что герои, которых они выберут, могут повториться». «Или это ничего страшного?» «Абсолютно», — уверенно заявила я. «Может быть, так даже интереснее будет. Элемент соревнования появится. Чей костюм удачнее?» «Ну, тоже так». Не стал спорить Джон и сосредоточился на дороге, а я смотрела в окно и с трудом могла справиться с восхищением. Мы как раз подъехали к мосту через Селсайт, переливающуюся в лучах полуденного солнца, словно шелковый серебристый шарф, брошенный на изумрудно-зеленую траву. Старинный каменный мост действительно был отреставрирован. Вдоль парапетов гордо стояли достаточно современные электрические фонари — Перила сверкали свежей краской, а дорожное покрытие еще не обзавелось неизбежными трещинами. Минут через пять после того, как мы пересекли мост, Джон высадил меня перед большим книжным магазином, в котором, судя по всему, и проводились заседания клуба. «Удачи, мисс Мэгги!» — пожелал мне парень и притворно нахмурился. «И не позволяйте этим занудам испортить вашу идею!» «Спасибо, Джон. Передавай отцу большой привет», — ответила я и решительно шагнула в сторону двери с колокольчиком. «Может быть, Мэгги и можно было как-то сбить с пути, не знаю, но меня, закалённую в боях с судебными приставами, следователями, чиновниками и даже бандитами, вряд ли». Идея Мэгги действительно великолепна, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы карнавал не просто состоялся, а чтобы он затмил собой все предыдущие мероприятия. С таким боевым настроем я и вошла в магазин, сразу окунувшись в непередаваемую атмосферу книг и какого-то застывшего времени. Никогда раньше даже не задумывалась, какая удивительная атмосфера царит вот в таких магазинах, где продают не только современную легкую литературу в однотипных ярких обложках и так называемый нон-фикшн, но и произведения, изданные десятки лет назад, несущие на себе отпечаток, если не вечности, то времени наверняка. Мисс Стюарт из-за прилавка мне приветливо улыбался немолодой джентльмен, Назвать его как-то иначе просто язык не поворачивался. В светлом пиджаке и полосатом жилете на его шее красовался шелковый платок. Из кармашка пиджака торчал уголок паше. Руки были украшены двумя явно старинными перстнями. «Мистер Лорминг», — я вежливо улыбнулась, порадовавшись, что оделась в соответствии с самыми строгими требованиями. мисс Патридж пригласила меня на заседание клуба. С этими словами я протянула ему приглашение, которое сообразила взять с собой. Не удивилась бы, если бы без него мне дали бы отворот-поворот. Да-да, я предупрежден. Он взял мое приглашение и с чрезвычайно серьезным выражением лица положил его в специальную шкатулку. «Прошу вас, мисс Стюарт, следуйте за мной». «Ну, просто Версаль...» И Букингемский дворец в одном флаконе, а не книжный магазин в провинциальном городке, подумала я, следуя за мистером Лормингом. «Прошу вас». Передо мной распахнулись двери в небольшую гостиную, залитую светом, пробивающимся сквозь не слишком плотные шторы. Я невольно замерла в ожидании того, что он стукнет в пол каким-нибудь посохом и провозгласит что-то типа... Мисс Маргарет Стюарт к Ее Величеству. Но обошлось. В гостиной, помимо мисс Патридж, находилось еще несколько человек, которые сейчас улыбались мне с различной степенью искренности. Я не стала их разочаровывать и вежливо поздоровалась со всеми сразу. «Как вы знаете, господа, это я пригласила Маргарет на наше заседание», начала мисс Оливия, когда я села на предложенное мне кресло и расправила юбку на коленях до карнавала, идея которого принадлежит именно ей, осталось всего два месяца. И так как праздник имеет непосредственное отношение к литературе, мы просто не можем остаться от него в стороне, не так ли?» «Разумеется, Оливия», – проскрипел немолодой мистер колгрив «Даже талантливая молодежь нуждается в советах и руководстве старшего поколения. К тому же участие в мероприятии подобного рода значительно повысит наш рейтинг среди других литературных клубов». «Ты собираешься участвовать в конкурсе костюмов, Генри?» С великолепным сарказмом осведомилась изящная, как восточная статуэтка, миссис Доршер. Уверена, это будет незабываемо. Полагаю, что членам клуба достаточно будет войти в жюри. Брюс Галиева в губу проговорил мистер Колгриф: «Не думаешь же ты, что я стану ходить по улицам в костюме какого-нибудь Ретта Батлера или Филиппа Кэрри?» «Не льсти себе, Генри», — фыркнула миссис Киппи, с неприязнью взглянув на толстяка. «Какой из тебя, прости, Всевышний Ред Батлер?» Мистер Колгриф хотел ответить что-то явно язвительное, но его перебила мисс Патридж, сказавшая. «Друзья, полагаю, Мэгги не слишком интересно слушать наши пикировки, и мы вполне можем продолжить, когда наша юная гостья расскажет нам о празднике и убежит по своим очень важным делам. «Благодарю, мисс Оливия». Я благодарно улыбнулась пожилой леди. «Я постараюсь никого не задерживать. Кстати, я с разрешения мисс Патридж принесла одну афишу. Ты же не против разместить ее здесь, Дороти?» Мисс Оливия повернулась к председателю клуба. «Разумеется», — ответила миссис Доршер и благосклонно кивнула. «У нас здесь бывает не слишком много посетителей, но, полагаю, с учетом предстоящего в начале июля визита членов литературного клуба Хоптона, это будет очень уместно. Пусть видят, насколько активно мы продвигаем в массы идеи чтения. Мэгги, дорогая, ты позволишь взглянуть?» Я с готовностью протянула ей свернутую в трубочку афишу, и миссис Дороти аккуратно расстелила ее на столе. Эд был прав. Афиша полностью повторяла листовку и смотрелась, на мой взгляд, вполне симпатично. Простенько, но вполне в духе этого времени. Никто же не виноват, что тут нет пока ни искусственного интеллекта, ни нейросетей. Неплохо. Снисходительно кивнула миссис Доршер и попросила, повернувшись к стоящему возле двери мистеру Лормингу. «Донован, я могу тебя попросить поручить рабочим повесить эту афишу так, чтобы было видно из торгового зала и, может быть, даже с улицы?» Разумеется, он кивнул при этом в идеально уложенной прическе, не шевельнулся ни единый волосок.